Разве мог Сванте догадаться, какой тоской наполнила душу Мирьям это зрелище? Они купили по вечерней газете и направились к розовой вилле. По дороге Мирьям объясняла адвокату, как тяжело готовить номер в Стокгольме, опечатать его в скуге. Сванте вежливо слушал, жалея, что встретил, как назло, Мирьям, а не Полли Томпсон. Полли так и не вышла из своей комнаты. В половине десятого Эспер решительно поднялся на второй этаж, чтобы позвать ее вниз ко всем. В комнате Полли звучал чистый мягкий баритон, исполнявший Вагнера. Наслаждаешься Хаге Гордом? Да. Мечтательно ответила девушка. Правда, у него замечательный голос. «А чего-нибудь посущественней ты не хочешь?» «Мы только что пообедали и собираемся пить кофе». «Ваших скандалов я больше не выдержу», — предупредила Полли. Одета она была по-домашнему, в розовые джинсы и джемпер. Удобно примастившись среди подушек, она сидела на своей широкой постели. «Мы давно уже не скандалим», — успокоил ее Эспер. Покорились судьбе и мирно болтаем о многосерийных фильмах и хоккея. «Трек-рунур» на втором месте. Полли нехотя выключила стереопроигрыватель и отложила последний номер еженедельникам и женщинам. Эстер сразу догадался, что именно она там читала. «Ты не только слушаешь, но и читаешь Хокона Хага гордо. Как тебе нравится его письмо?» К девочкам-интеллектуалкам. Такого интересного материала у нас еще не печатали. Это действительно здорово. Лучше, чем мой опус. Ну, не напрашивайся на комплимент. В рубрике для девочек печатают только письма да короткие заметки. А у тебя большая и серьезная статья. Растолкуй это моей сестрице. Морщины на лице Эспера сделались глубже при воспоминании о сестре, работе, жилье и прочих невзгодах. Кстати, кто тебе насплетничал о моей семейной жизни? Мирьям, кто же еще? Ясно. Бэт Луис, ей никогда не нравилось. Ей вообще не нравится все, что так или иначе связано со мной. Он подошел к балкону, и распахнул широкую дверь. На фоне хмурого вечернего неба Полли видела его белокурые волосы и желтый пиджак. «Имею в виду, перила здесь еле держатся. Не опирайся на них. Они могут рухнуть в любую минуту», — сказал он с балкона. Возвратившись в комнату, Эспер спросил уже более мягким тоном. «Рада, небось, что тебе достался этот сарай». Поле кивнуло, и глаза ее наполнились слезами. Ужасно. Я люблю этот сарай больше всего на свете. А ты знала, что он достанется тебе? Даже и не подозревала. Правда, я говорила Альберте, что в Стокгольме мне плохо, но она не желала и слышать об этом. Твердила, что мое будущее в Стокгольме и что я должна к нему привыкнуть. Тише. Слушай, что это там свистит за окном? Ветер. Откуда он дует? Со стороны Хаммербю. Эспер понял ее испуг. Если северо-восточный ветер усилится, то вода затопит прибрежные дома. Уговаривать поле спуститься вниз больше не требовалось. Она первая слетела по лестнице и ринулась на веранду. Там царили мир и согласие. Дверь в сад была плотно закрыта, а определить уровень воды из окна было невозможно. Майские сумерки уже сменились зловещей ненастной тьмой, но на столике, на полках и консолях всюду, где стояли цветы Альберты, горело множество ламп под вышитыми абажурами. На диванах под портретом прекрасной Франциски Вокруг низкого кофейного столика расположились пять человек. Их так захватила беседа об индейцах Амазонии, о тропических ядовитых змеях и насекомых,